Глава 18. Как мы и предполагали, никакой организованной атаки у нашего противника не получилось. Видно, они на самом деле были очень удивлены тем, что жители джунглей, а пустынники, видно, на самом деле приняли нас за таковых, прирежут кого-то на переговорах, хотя нечего было на Рагона с кулаками лезть. Он такое дело не любит. С другой стороны, наставник, по-моему, и пошел специально на конфликт провоцировать. «Видно, и мою дружину предупредил, чтобы были готовы его поддержать, а не хлопать глазами, когда он начнет». Скорпионы, а их оказалось было около двух сотен, сразу же рванули в атаку, разом. За ними последовали и простые солдаты пустынников, ну а дальше заспешили и одаренные, стараясь как можно быстрее сократить между нами дистанцию, чтобы поддержать своих монстров и людей. Прав был Кернилс, Весь отряд противника мы просто не видели. Часть пряталась за барханом. Имелись там и люди, и скорпионы. Да и другие твари, которые по внешнему виду напоминали гиен, тоже имелись. Сейчас эта свора рванула на нас, опередив людей. Рагон с Лероном и еще двумя дружинниками спешно взбирались на крутой бархан. Даже руками себе помогали иногда, так торопились. «Пошли в атаку своих мертвяков!» — крикнул я Расту. «Догнать могут!» «Сейчас!» — Архимак оскалился, после чего пробормотал заклинание. Сначала скорпионы дернулись навстречу четверки, а потом замерли на месте. Начали щелкать клешнями и бить жалом по песку. «Тупые твари!» — выругался Раст. «Мертвых магическими заклинаниями трудно контролировать. Слишком они тупые!» «Ну да, похоже, скорпионы понимали только одну команду». Более сложную задачу они не могли осуществить. Если пошлешь вперед, тогда пойдут. А вот идти и прикрыть людей – это выше их возможностей. Предыдущую команду перестают понимать и начинают выполнять новый приказ. Причем этих тварей вообще не смущало то, что они сейчас просто по песку молотят, не нанося вред противнику. Дали приказ, они его выполняют. На большее мозгов не хватает. Благо, что и скорпионы, которые обогнали своих гиеновидных товарищей, тоже без особой спешки начали подниматься на бархан. Тяжело им это давалось, так что успели наши люди влиться в ряды обороняющихся. Естественно, мы тоже не стояли без дела, а изготовились к бою. Едва только противник пересек черту, до которой мы могли добить заклинаниями, как тут же на разных тварей обрушилась магия. Тут нас ждал еще один неприятный сюрприз. У многих магических созданий имелись защитные амулеты. Благо, что явно не от универсалов. Видно, в пустыне были распространены заклинания магии огня. Вот они и защищали наших противников. В общем, пришлось мне переходить на некромантию. Наш маг воздуха поднял такие клубы пыли внизу, что куда там песчаной бури? Вроде бы и урон наносит слабый, Только вот такой пылью просто невозможно дышать. А магические твари тоже живыми были, и им нужен воздух. К тому же им вообще ничего не было видно. Больше всех вред противнику нанес Раст, который наносил удар магии смерти. Почти все магические твари, которые попадали под его действия, разваливались на куски, разлагались на глазах. Несмотря на это, почти треть монстров смогла прорваться и стала подниматься на вершину Бархана. Тут нам пришлось остановиться, потому что приближались одаренные пустынников, так что с ними у нас будет главный бой. Рагон, например, вообще не обращал внимания на монстров, ждал, когда подойдут маги, чтобы с ними сразиться. Остальные же отвлекались не только на одаренных. Нас можно было понять. Даже несмотря на выгодную позицию, наших воинов просто сметут толпой. Радовало, что командир пустынников тоже не был великим стратегом поэтому и бросил все свои силы в лобовую атаку. Я бы на его месте разделил отряд на две части и навалился бы с двух сторон, чтобы наверняка всех задавить. Опять же, с другой стороны бархан был не таким крутым, так что и магические твари могли бы быстрее до нас добраться и вступить в ближний бой. Впрочем, даже несмотря на нашу поддержку, часть тварей все же смогла взобраться наверх, и сейчас тут закипела ожесточенная битва. Нужно отдать нашим союзникам должное. Никто не бросился бежать, несмотря на численное превосходство противника. У меня было такое опасение. Все же жители джунглей никогда в подобных битвах не участвовали. А если и участвовали, то далеко не все, а единицы. Трусливые твари! Зло выругался Рагон, заметив, что одаренные не торопятся на помощь своим магическим питомцам. Видно, надеялись, что они сметут людей с бархана. Задавят числом, но пока мы держались Гархи тоже приняли активное участие в битве Видно, понимали, что сейчас они около меня не смогут просто стоять Иначе придется им сражаться против кучи врагов Впрочем, убегать в общую свалку они тоже не спешили Держались поблизости Часто налетая толпой на тварей, которые умудрялись прорваться к нам Несмотря на все предупреждения Рагона, все же пришлось помогать нашим людям потому что еще немного, и твари прорвутся. Так что наши маги стали активно уничтожать монстров, да и простые воины пустынников уже были на подходе. Думаю, что эти ребята тоже умеют сражаться, все же живут в суровых условиях. Наставник тоже в бою отличился. Видно, все же у нашего противника хватило мозгов на то, чтобы отправить часть своих монстров в обход. Даже не в обход, а просто они начали подниматься на бархан немного левее чем остальные твари. Вот их Рагон и уничтожил, когда они рванули в нашу сторону по гребню Бархана. Тем временем пустынники замерли внизу, ожидая, когда монстры сделают свое дело и не торопясь вступать в бой. Видно, у этих ребят тоже имелись места силы, раз они так своих созданий бездумно расходуют. Примерно минуты через три после начала боя всех тварей удалось перебить. Ну и нам эта победа досталась высокой ценой. В строю осталось меньше сотни человек, еще около пятидесяти было ранено, остальные убиты. Раны тоже были все тяжелые, у большинства была откушена мощными клешнями какая-то конечность. Хватало и рваных ран, которые наносили гееновидные магические создания. У меня убили одного гарха. Я видел, как это произошло. Несчастное животное попалось крупному скорпиону, и он его схватил за голову и раздавил ее. Еще одному гарху откусили переднюю лапу, почти полностью. Гарх так и прискакал ко мне, жалобно скуля. На этот раз не повезло или Рону. Ему скорпион откусил руку, по локоть. Благо, что рядом гархи находились и не дали добить командира моей дружины ядовитым жалом. Таких людей, которые гибли от яда, хватало. Причем скорпионы наносили такие удары жалом, что и без яда могли запросто убить. Лерон был бывалым воином, поэтому у него хватило мозгов схватить обрубок своей руки и обратиться за помощью к Стелле. У женщины и без него работы хватало, но она все же помогла раненому, срастила руку. Только вот из-за потери крови он тоже пока выбывал из строя. Конечно, мужчина хотел еще немного погеройствовать и снова пойти в битву, только вот он даже стоять толком на месте не мог. Шатался, так что пришлось его отослать в тыл в приказном порядке. Толку все равно никакого не будет. Своему Гарху, который остался без ноги, я помог сам. Да и то только потому, что он не пожелал идти к Стелли. Пришлось спешно залечить рану самому. Естественно, хищник свой обрубок не принес. Так что вырущу ему лапу позже, если живы останемся. В чем, если честно, я сильно сомневался. Стэн! «Давай своих гархов в обход этого сброда посылай!» — обратился ко мне Рагон, когда образовалась короткая пауза. «Пусть на магов нападут сзади, у них охраны почти не осталось!» Я глянул вниз. Действительно, маги всех своих зверюшек в бой послали, и теперь их окружала пара десятков простых солдат. Остальные уже выдвигались к нам. Можно было бы и в лобовую атаку гархов отправить». Только вот между нами и одаренными пустынников стоял большой отряд. Даже если мои питомцы смогут его проскочить, то где гарантия того, что враги не смогут одним ударом разрядить амулеты и уничтожить моих питомцев? Нет уж, лучше напасть неожиданно, со спины. Сейчас сделаем, кивнул я, досадуя, что сам до этого раньше не догадался. Хотя кто его знает? Может быть, если бы не гархи, то нашу оборону смяли бы монстры. Вроде бы удалось Линде втолковать, что от нее требуется. Стая, оставив со мной раненого, умчалась по большой дуге. Благо, что заметить их маневр никто не мог. Тем временем пустынники пошли на штурм. Да так бодро, благо, что туши убитых им мешали разогнаться. Делиться и пытаться зайти сбоку они тоже не стали. Все же шли под прикрытием магов, которые шагали следом за этим воинством. «У меня после прошедшего боя резерва осталось меньше половины, а одаренных противников было в два раза больше, чем нас. Да и были они бодры и свежи, в отличие от нас. Хорошо, что амулеты полностью заряжены, иначе долго бы мы не продержались». Видно, маги пустынников поняли, что теперь им не получится отсидеться за спинами своих солдат. Их просто не поймут, поэтому они тоже начали сокращать дистанцию. Тем временем мы уже обрушили всю свою мощь на врагов, но и нам стали отвечать. Неожиданно гребень, на котором мы расположились, вспых как порох, так что все наши воины тут же оказались в огне. Естественно, они тоже имели амулеты, поэтому, чтобы не дать им полностью разрядиться, они метнулись назад. Нам же требовалось стоять дальше и не давать врагам взобраться наверх. Внизу снова начался ад. Маг воздуха поднял столбы пыли. В эту пыль мы и наносили магические удары. Прям так, по площадям, даже не видя своего противника. Бархан, на котором мы стояли, стал шататься, как во время землетрясения. Видно, пустынники тоже не стояли без дела. Мало того, он стал стремительно расползаться. Так что несколько наиболее храбрых солдат полетело вниз. Они даже не предприняли попытку взобраться обратно. Просто старались сделать все, чтобы их песком не засыпало. Я тоже прилагал все усилия, чтобы устоять на ногах. К тому же приходилось постоянно переходить с места на место, потому что ноги быстро уходили в песок. Несмотря на то, что происходило, я все же успел заметить, как с бархана, на котором совсем недавно стояли враги, вниз метнулись несколько стремительных силуэтов. Гархи наконец-то сделали большой крюк и обрушились на противника. Трясти землю перестало примерно через минуту, так что мы снова обрушили заклинания на головы врагов, стараясь разрядить их амулеты. Как оказалось, у всех пустынников были амулеты универсалов. Подготовились к схватке, сволочи. Впрочем, видно, майгархи справились с задачей, потому что мы перестали чувствовать на себе применение магии. Я сначала приготовил одевать запасной защитный амулет, но он не пригодился. Осталось только надеяться, что мои питомцы удрали, когда убили архимагов. Они остались внизу. В этом случае и они под раздачу попадут. Перестал я наносить удары, только когда почувствовал усталость. Остальные одаренные тоже замерли на месте, ожидая, когда осядет пыль. Внизу были слышны крики. Видно, кто-то все же выжил. А вскоре мы стали различать убегающих врагов. Тут и мои питомцы объявились. Все целые. Хватило мозгов удрать сразу же после того, как убили одаренных. Пришлось их снова посылать за убегающими врагами. Их было еще много. Не хотелось бы, чтобы они впереди где-нибудь нам засаду устроили. Мало ли чего. Кернилс тоже перестал страдать приступами гуманизма. Тоже послал догонку своих бартаков. Удалось даже пятерых пленных взять. Жаль, что среди них не было одаренных. Они все погибли. Эти же просто боялись подняться с песка, так были напуганы. Да и сопротивляться не стали, иначе бы их в горячке мои дружинники прирезали. Стоять и глазеть на кучу трупов я не стал. Поспешил на помощь Стелли, только вот моей помощи не потребовалось. Не зря женщину считали одним из сильнейших магов жизни. Она уже всем помощь оказала. Естественно, оторванные конечности не вырастила. На это нужно время. Но остановить кровь и убрать боль она смогла оперативно. Постепенно к нам начали приходить и остальные участники тяжелого боя. Выглядели все как-то опустошенно. Хорошо, что Лерон хоть и был бледен, но не забыл часовых по периметру поставить. Сейчас на то, что может змея укусить, никто даже внимания не обращал. Хотя какие змеи? После того, как началась битва, все отсюда явно уползли. Еще и небольшое землетрясение устроили вредные людишки. 76. Около меня сел на песок Тамир. Что 76? Не понял я. Столько людей осталось. Тех, кто сможет сам идти. Хотя и среди них половина ранена, хоть и легко. Еще 56 тяжело раненых. Те, которые сами идти не смогут. У многих конечности оторвали. Что дальше делать? Как идти? На себе потащим, буркнул я. «До оазиса идти один день. С таким грузом два. Справимся. Ну а там будем дальше думать, что делать. Наверное, лучше тут остановиться. Вон какие люди уставшие. Нельзя тут оставаться. Больно много крови пролилось. Неизвестно, какие твари сюда на запах придут. К нам подошел Кернилс. Не хватает еще ночью не спать. Стэн, куда Рагон делся? Тут вроде недавно был», — пожал я плечами. «Да он тоже скажет, что нужно дальше идти». Подождем, когда Гархи вернуться и пойдем. Люди слышали наш разговор, поэтому начали подниматься и готовиться к выдвижению. Вскоре пришел и наставник. Он, как оказалось, с двумя моими дружинниками ходил искать лагерь пустынников. Нашел его быстро. Они расположились сразу же, за барханом. Там уже тоже мои питомцы призвились Видно сейчас, носятся по пустыне, добивают выживших врагов. Что расселись, сходу взбодрил людей наставник. Поднимайте свои задницы никчемные бездельники. Пора идти дальше. А как же убитые, заикнулся кто-то опавших. Нужно их хотя бы закопать. Можешь остаться и закапывать. Потом нас догонишь, разрешил рагон. Только вот как мне кажется, скоро тут много разных падальщиков соберется, так что советую поторопиться. Господин Кернилс, мы и правда оставим тела прямо так? не унимался мужчина. Да! «Прямо так оставим!» — отмахнулся Архимаг. «У нас раненых целая куча. Нужно о них заботиться. Мертвым уже не поможешь. Могу некоторых, которые уцелели, поднять», — предложил Раст. «Помогут раненых нести. Потом и похороним мертвяков. Они даже могилы сами себе выроют». «Вы что, совсем обезумели?» — возмутился Кернилс на такое предложение. «У себя своих мертвых используйте, как вьючных животных!» «Кстати!» — спохватился я. Мне почему-то именно сейчас пришла в голову такая мысль. Господин Раст, а что вы поклажу на своих скорпионов не повесили? Пусть бы тащили. Все равно больше от них никакой пользы. Кто же знал, что от них вообще никакой пользы не будет? Вздохнул Архимаг. Думал, что поднял грозное оружие. Поэтому и не хотел их веревками опутывать, чтобы не мешалось им. Так вот. Хотя идея хорошая. «Если на нас снова скорпионы нападут, не мешайте мне. Сделаем себе лошадей. Пусть тащат хотя бы воду». «Я такую воду пить не буду, которую мертвые несут», — поморщился Кернилс. «Лучше от жажды умереть. Помирайте», — разрешил Раст. «Никого заставлять не буду. И вообще, перестаньте тут из себя неизвестно кого строить. Если нужно будет, вы этих скорпионов есть станете, причем еще и хвалить». «Вы не у себя в джунглях! Советую об этом не забывать!» «Хватит болтать!» — возмутился Рагон. «Никто после его слов не поспешил вскакивать и бежать к оазису!» «Я сказал, задницы поднимайте и вперед, пока я не разозлился! Если мы не пойдем дальше, то придется и раненых всех бросать! Нам не нужен лишний груз! Заодно и опавших побеспокоиться Видно, после того, как Рагон пообещал убивать тех, кто посмеет идти назад, К его словам стали прислушиваться. Поэтому люди, несмотря на усталость, тут же начали подниматься. Неужели на самом деле решили, что Архимаг может запросто бросить раненых? Я бы в это не поверил. Хотя я его и знаю лучше, чем другие. А эти вон смотрят как на исчадье зла. Покалеченные внимательнее всех слушали наставника. Видно, опасались, что он их или убьет, или бросит в пустыне. Минут через десять мы уже шли по пустыне. Ну как шли? Медленно ковыляли. Даже мне пришлось помогать одному из раненых, у которого отсутствовала нога по колено. Таких было много, потому что нам требовалось удержать гребень бархана. Так что скорпионы своими клешнями много людей покалечили. Часть вещей пришлось бросить. Радовал, что в лагере пустынников воду нашли. Так что удалось утолить жажду. Тут же нашли какие-то шкуры из которых соорудили волокуши. Так что наиболее пострадавших удалось вести на них. Вообще, среди всей нашей компании только Лерон смог сохранить свою конечность. Остальным так не повезло. А почему вы, Гархов, не загружаете своими вещами? Поинтересовался у меня Тамир, который тоже помогал раненому. Они же вон какие здоровые. Не берут они груз, избавляются от него, пояснил я. Много раз пробовал. Гархи продолжали идти рядом со мной успели набить животы, поэтому были сытыми и довольными. Хорошо, что не Линду в бою убили, иначе бы не знаю, что они делали. Помню еще, как питомцы себя вели, когда какие-то охотники одну из самок убили, совсем обезумели от ярости. Использовать скорпионов, как вьючных животных, отличная идея. Конечно, они немного пованивать начинают со временем, но можно будет и менять наше транспортное средство, да и продукты можно на себе внести. И чего эти идиоты не создали таких же тварей, только покрупнее? Тогда можно было бы на них верхом ехать. Хотя тут ничего удивительного нет. Просто не давали архимаги сделать таких животных. Насколько мне известно, первая экспедиция, да и вторая тоже, была куда как более подготовленной. Только они сгинули в полном составе. Опять же, многие в джунглях не верили в то, что им удастся добыть нужные книги. Пустынники тоже не использовали животных как средство передвижения. По крайней мере в пустыне. Мне кажется, что эти ребята и живут в пустыне, а не в джунглях или горах, как наши сопровождающие говорят. Охраняют свою территорию от пришельцев, как пустынные разбойники. Просто грабят путников и все. Хотя много ли в этих местах караванов встречается? Да и что с нас можно взять? Продукты и воду. Так это тоже невеликая добыча. Тем более воду можно раздобыть в оазисе. Также змей можно в пищу употреблять. Да и скорпионы тоже сойдут за деликатес. Уверен, что ничего плохого не случится, если попробовать скорпиона. Гархи же мне его принесли как-то, а они отраву чуют. Стэн, о чем ты так задумался? Спросил у меня Тамир. О нашем печальном положении, ответил я. Что нам с ранеными делать и откуда еду будем брать? «А еда тут при чем?» – удивился парень. «Пока пища есть, а дальше видно будет». «Ты предлагаешь раненых и дальше вот так нести», – усмехнулся я. «Так не получится. Двигаемся в два раза медленнее, а воды хватает до следующего оазиса впритык. Это только в том случае, когда все ее сами несут». «Арагон на самом деле раненых не бросит», – спросил меня Тамир, понизив голос. «Не бросит», – покачал я головой. Ты его слишком плохо знаешь, поэтому придется нам в оазисе задержаться надолго, пока не восстановим всех. А для таких раненых нужно очень много еды. Кстати, ты хоть раз змею ел? Нет, даже возмутился парень. А скорпиона? Тоже не ел. Зачем ты это спрашиваешь? Потому что вскоре тебе придется попробовать змей и скорпионов. Так что готовься. Парень сморщился, но спорить не стал. Видно, понимал, что я прав. «Негде больше пищи взять». «Да и идиоту понятно, что тех запасов, которые мы с собой несём, просто не хватит на обратную дорогу. Так что будем питаться теми, кого сможем поймать. Благо, что тут живности хватает. Вон гархи мне постоянно змей таскают. Скоро придётся воспользоваться предложением моих питомцев. Зря, что ли, стараются? Они и смотрят на меня как-то обидчиво, когда я просто скармливаю змей Линде. Видно, понять не могут». Почему я так делаю?